Глава 10 В столовой она сразу увидела группу, играющую в трёхмерную настольную игру. Патрик сидел, задумавшись, а Карина размахивала руками, что-то кому-то рассказывая. За соседним столом сразу привлекала к себе внимание всё та же дама в красном, которая в прошлый раз сидела одна с большой брошью в виде зелёного цветка. Сегодня на ней была зелёная шляпа с полями. После столь плотного и насыщенного общения милона решила посидеть одна. Здесь это было довольно сложно, поэтому, взяв себе еду, она не без труда нашла полупустой стол и села на самый дальний его край. Но только она начала есть, как кто-то сзади похлопал ее по плечу. «Привет! Я уж думала тебя не найду!» Лора села напротив Миланы. «Хорошо, что Патрик тут играет, так что было чем заняться. У меня для тебя бесценная информация. Что я тебе вчера обещал?» Сбитая таким потоком энергии и слов, Милана растерялась. «Что? Как что?» Она наклонилась почти к лицу Миланы и дальше зашептала. «Секретную информацию!» У -у -у Она поводила руками перед лицом Миланы. «Ты чего, ничего не помнишь? Ты ж почти не пила вчера и чуть ли не сразу вырубилась». Между прочим, Лора попыталась надавить пальцем Милане на кончик носа, но девушка вовремя отстранилась и убрала от лица руку Лоры. «Ах, да, вы, Си, не любите свое пространство». Продолжила Лора, но при этом отодвинулась разве что на пару миллиметров. «Так вот, твой парень с двумя рыжими прядями — это...» Она выждала паузу. «Та-дам! Член команды распределителя!» «Эй, а где аплодисменты и восхищение скоростью предоставления запрашиваемой информации?» «Ну, вообще-то я и без тебя уже знаю». «Да?» Энтузиазм Лоры сразу пропал. «Ну что ж, она встала и застала». «Все равно я свою часть договора выполнила. Так что за тобой должок, как договаривались». Я пошла. «Подожди, я передумала. Мне не нужна такая сделка. Эта информация того не стоит». Лора наклонилась к Милане почти впритык. «Ну уж нет, моя дорогая. Мы договорились. Но я могу передумать. Можешь, но только когда еще никто ничего не сделал. А сейчас уже поздно. Я свою работу уже провела». «У тебя не получится меня обмануть, моя дорогая». «Да я не обманываю». «Ладно. Так, а тебе что нужно?» «Это я пока не решила». Лора улыбнулась. «Чтобы ты ни дулась, могу также сказать, что он работает тут совсем недавно». Говорят, очень ответственный и аккуратный. но ну, немного нервный. Короче, синий. «А кто говорит?» «Нужно знать правильных людей. Ты же не думаешь, что я буду раскрывать тебе свои источники информации?» «До встречи». Она медленно встала и пошла к играющей компании. «Никакая я тебе не твоя дорогая», — тихо сказала Милана в ее сторону. Милана съела еще пару кусков омлета, поковыряла его, посмотрела на компанию играющих и вдруг увидела за их спинами женщину, которая лежала в комнате на коробках. Так значит, она осталась жива. Но насколько здорово Не успев понять, что и как она делает, Милана уже обнаружила себя стоящей перед ней и держащей ее за плечо. «С вами и всё хорошо?» — спросила Милана каким-то сдавленным голосом и безумной надеждой в сердце. Женщина смотрела на неё с недоумением. В руке у неё на полпути от тарелки застыла вилка с кусочком огурца. «Мне кажется, что да, вполне. Спасибо за э, за ваш... Э, ваш интерес ко мне. То есть вы хорошо теперь себя чувствуете? Ничего у вас не болит? Нет, не болит вроде. Мне немного странны ваши вопросы». «И вообще в целом, как ваше здоровье?» «Соответственно, возрасту я бы так сказала». «А что, со мной что-то не так?» Женщина полезла в сумочку, вынула небольшое зеркальце и начала рассматривать свое лицо. «Нет-нет, все так. Просто...» «Я очень рада слышать». «Просто...» «Вы меня не помните?» «Помню, конечно. Вы та девушка, что вчера просто вышла из комнаты, где я лежала». Милана замерла. «Так вот кто она». Она девушка, которая вышла из комнаты вместо того, чтобы помочь. Ой, ужас. Билана положила вторую руку на плечо и села рядом. Мне так жаль, так жаль. Простите меня. Я просто думала, понимаете, что... Женщина прервала ее. Ну что вы, просто не нужно путать работу и личное. Это была просто работа, никаких эмоций. И если вы не возражаете, я хотела бы попросить вас убрать руки с моих плеч. «Мне некомфортен такой близкий контакт с малоизвестным мне человеком». «Если вы не обратили внимания...» Она указала рукой на свой комбинезон. «Я синий». «Ой, извините». Милана отдёрнула руки. «Ничего», — улыбнулась женщина. «Все поначалу допускают подобные оплошности, но ведь мы не можем всегда рассчитывать на других». Женщина, всё ещё улыбаясь, отодвинулась от Миланы. и должны сами говорить о своих потребностях и предпочтениях, если хотим, чтобы другие им следовали». «Да-да». Милана почти не слушала эту ознакомительную информацию, и внимание было приковано к другой фразе собеседницы. «А что значит вы сказали, что это была работа?» «Часть моей работы. Лежать на коробках и проверять реакцию на это». «Проверять реакцию?» — перебила ее Милана. «Вы специально это сделали, не отвечали мне». «Конечно, специально. Вам не кажется, что вы говорите слишком громко? Я бы предпочла...» Но Милана снова перебила её. «А я бы предпочла... Я бы... Знаете, что предпочла? Я так из-за вас переживала! Как вы могли сделать это специально?» Тут перед лицом Милана возникло лицо Карины, и она поняла, что она почти кричала на удивлённо смотрящую на неё женщину. Да и многие другие тоже смотрели на неё. Пойдём. — сказала Карина. Милана смотрела то на Карину, то на женщину. — Пойдём, пойдём. Карина потянула её за руку. — Я тебе всё расскажу. Она тут ни при чём. Можно сказать, это и не она вовсе. — Ну как не она? Милана пошла за Кариной, потом остановилась и, повернувшись к женщине, сказала. И — и Извините. — Ничего страшного. Та всё ещё выглядела настороженно. — Идём же. Карина вывела Милану из столовой. Как только они вышли, Милана встала и взяла Карину за руку. «Так как же это не она-то? Это разве не та женщина, которая лежала на коробках?» «Да, это она». Милана снова повысила голос. «Так и чего тогда ты мне сказала, что это не она?» «Ну, я не это имела в виду. Я имела в виду, что она не сама придумала на коробке лечь и что-то там тестировать». «А кто?» «Да и это не важно сейчас. Я тебе говорю, что сама она жива-здорова». «Там, на коробках, она просто играла свою роль». «Роль? Подожди». Милана внимательно посмотрела на Карину и на шаг отошла от неё, как будто видела только что не её. Через пару секунд она заговорила уже медленно. «А откуда ты знаешь, что там было с этими коробками? И что она там лежала, а? Не тупи. У меня же было то же самое». «Что то же самое?» «Ну, тот же самый эксперимент или тест, или не знаю, как назвать». Короче, я тоже шла, и тоже шум, что-то упало, там эта женщина лежит, и непонятно, что с ней. И что? Да тоже что и у всех, кто сюда попадает. Куда попадает? Да куда-куда? Сюда!» Она нарисовала рукой круг. «Я не понимаю, почему ты до сих пор ничего не понимаешь? Так, подожди. Там же потом люди бежали ее спасать. Значит, они тоже думали, что ей плохо, или... Или это тоже актеры? Этого я не знаю». меня не бежали, так как я их позвала. Но однозначно это не актёры в нашем понимании. Это исполнители ролей, как если бы тебе сказали тихо посидеть в углу. В каком углу? Подожди. То есть она жива, здорова и ничего не болит? Ей не было плохо? И вообще всё с ней хорошо? Да. Ну вот, разобрались. Замечательно. Так что ты больше к ней не приставай, хорошо? Да, наверное. Ты как, нормально? Карина улыбнулась. Эмоции улеглись? Вроде да. Давай я провожу тебя до комнаты. А как же твоя игра? Все тебя уже ждут, наверное? Может, и ждут. Но мне кажется, тебе лучше пока не быть одной. У меня вроде алкоголь остался со вчера. Хотя... Хотя нет. Навряд ли там что-то осталось. Она рассмеялась. С нами же была красная. Ой, ты же не любишь процветаю. Забыла, пардон. Из-за двери в столовой выглянула неизвестная голова. «Карин, ты когда придёшь? Мы тебя ждём, там как раз наша очередь. Ты хочешь продолжать игру?» «Я тут не совсем могу». «Можешь, можешь, иди», — отпустила Милана. «Точно?» Глаза Карины засверкали. Она плохо сдерживала улыбку. «Ты уверена?» «Я приду к тебе, как только мы закончим, хорошо?» «Посмотрим. Иди». Карина упрохнула за дверь, и там тут же послышались приветственные звуки, вроде даже какой-то командный клич. Милана медленно пошла по коридору. Увидя дверь в комнату с коробками, она остановилась. Повела по ней рукой, подергала ручку. Та оказалась закрыта. Милана занесла ногу, чтобы ударить по двери, но остановилась и пошла к себе. Войдя, она смотрела на море, совершенно безразлично. С одной стороны, очень хорошо, что с женщиной на самом деле ничего не случилось, но ведь могло. Ведь будь та ситуация настоящей, Из-за Милана кто-то мог умереть. Милана рухнула на кровати и при столкновении с матрасом ощутила лёгкий удар о бедро. Засунув руку в карман, она нащупала что-то маленькое и овальное. «Точно! Пульт!» Она немного покрутила его между пальцев. Какой там уровень был выставлен у Карины? Ну, хотя какая разница? Милана со злым удовольствием направила пульт на панель над дверью и начала сжать минус. Она довела шкалу до нуля и рывком закуталась в одеяло. Но через пять минут высунула из-под одеяла руку с пультом и выставила шкалу на 5. «Вот бы сейчас уснуть», — думала Милана. «Как было бы здорово уснуть и переварить всю информацию во сне. Ведь не зря же говорят, что во сне она усваивается лучше всего и раскладывается по полочкам. А еще ведь во сне ничего не чувствуешь. Просто спишь и не испытываешь эмоций». И это сейчас тоже было бы очень на руку. Жаль, что Милане никогда не удавалось заснуть днем. Только если она болела или если пришла после экзамена, к которому готовилась несколько ночей подряд. А последнюю ночь не спала из-за нервов и переживаний, что этот экзамен она не сдаст. Но и экзамены, и тяжелые болезни давно прошли. А умение засыпать днем, волшебная способность прикорнуть на пару часиков и проснуться бодрым, так у Миланы и не появилось. а как хотелось бы воспользоваться ею именно сейчас.